Первым давал показания Владимир Георгиевич Введенский, аспирант Академии Генерального штаба, донесший в КГБ, что видел крамольную книгу в доме, куда его пустили из сочувствия к бездомному положению его самого и его девушки. Как только он начал говорить... Я стал насвистывать. Сначала шелом Олейхем, потом перешел к Ториадора из Кармен. Поначалу свистел негромко, но потом все сильнее и сильнее. Зал заволновался. Свидетеля стало плохо слышно. Отвистевшись на безе Я перешел к лубянским Страданиям на стихи Юлия Даниэля и мотив Петя Старчика. Как жаль, думал я Что у меня нет голоса И я не могу спеть им это в лицо Ах, не додержали, не добили Вот и злись теперь и Суетись. Лезь в метро Гоняй автомобили У подъезда за полночь трясись Мы не ждали критики Гитарной. Загодя могли Скрутить узлом. Чуть не так, пожалуйте в товарный, пайку выковаривать каилом». Начался форменный бедлам. Свидетель, раздраженно оглядываясь на меня, повышал голос на судью. Зал бурлил от негодования. Судья морщился и вытягивал шею, как человек, которому плохо слышно. Наконец он потребовал, чтобы я прекратил свистеть. Я продолжил с еще большим воодушевлением. Песня была длинная, и победа была близка. И действительно, пошептавшись с кивалами, судья гласил постановление о выводе меня из зала суда за нарушение порядка. «Если захотите вернуться в зал, можете подать ходатайство», — напутствовал он меня. «Я хочу вернуться для последнего слова», — отозвался я. Следующие примерно семь часов я сидел в вонючей конвойке, страдая от безделья и канализационных запахов. Зато меня радовала мысль, что на судебном процессе нет ни меня, ни моего адвоката, только судьи, прокурор и спецпублика. Это похоже на футбол, когда в игре принимает участие только одна команда, а на трибунах сидят только ее болельщики. Что за удовольствие бить по пустым воротам? Какова цена такой победы? Суд, между тем, продолжался без меня. Допросили главных врачей Сычевской, Ленинградской, Смоленской и Днепропетровской спецпсихбольниц, врачей-психиатров, других свидетелей. Елка, которую тоже вызвали в качестве свидетеля, на суд не пришла. Процесс шел быстро. Для игры в одни ворота много времени не требовалось. Днем Лидия Алексеевна, папина жена, вышла из зала, чтобы покормить дочь, и больше ее в зал не пустили. До конца суда папа оставался один в окружении враждебной публики. Около шести вечера меня вновь привели в зал суда, и когда следом за мной вошли судьи, я приготовился говорить последнее слово подсудимого. Но не тут-то было. Никакого последнего слова мне не дали. Все встали, и судья Назаров начал читать приговор. Подсудимый подробиник А.П. В 1975-1977 годах изготовил произведение под названием «Карательная медицина». Это произведение представляет собой заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Подробинник в карательной медицине грубо искажает действительные события из истории нашего государства, извращает внутреннюю политику КПСС и советского правительства, порочит социалистическую демократию, гражданские права и свободы, отождествляет социалистический строй советского государства с тоталитарными фашистскими режимами. Начало не предвещало ничего хорошего. Хотя я давно приготовился, что мне вынесут максимально суровый приговор, все же очень хотелось знать, какое наказание запросил для меня прокурор. Я вопросительно смотрел на папу, переводя глаза на судью, и он тайком показывал мне поднятый большой палец, как бы давая понять, что все отлично». — Чего хорошего? — недоумевал я. — Неужели ему так уж нравится то, что читает судья? — Ну да, приговор действительно хорош. Суд не скрывает, что признал во мне врага советской власти, но я-то спрашивал не об этом. Судья тем временем продолжал. В своем произведении Подробинник клевещет на деятельность советских государственных органов и общественных организаций. Представители советской психиатрии, которых называют преступниками и карателями, приводят заведомо ложные измышления о якобы имевших место психиатрических репрессиях в нашей стране. Выдумывает имена жертв карательной медицины. Да, — думал я, — при таких формулировках мне мой трояк обеспечен. Да и глупо надеяться на иное, ничего другого и быть не может. Все будет так, как и должно быть. Нет, не зря я развалил им судебный спектакль, курил и свистел. А теперь поеду на три года в лагерь. Все было правильно, и сожалеть не о чем. Я стоял и в полухо слушал судью, зачитывавшего никчемные доказательства моей вины. бездарно скопированный из обвинительного заключения. Я уже почти загасил фитилек нереальной надежды, тлеющей где-то в глубине души, и поэтому был внутренне спокоен, когда судья дошел до слов Учитывая изложенное». Судебная коллегия приходит к выводу, что действия подрабиника правильно квалифицированы по статье 190 УК РСФСР. При назначении подробиннику наказания судебная коллегия считает, что он за совершенное преступление достоин самого строгого наказания, предусмотренного санкцией статьи 190 УК РСФСР. В пику своим мрачным ожиданиям и неизбежному ликованию... публики. Я заулыбался, демонстрируя наплевательское отношение к суду и его жалкому приговору. Но судья, как ни странно, в конце своей фразы не поставил точку, а продолжал. «Однако, учитывая, что он ранее не судим, рос и воспитывался в ненадлежащей среде, судебная коллегия считает возможным не изолировать подрабиника от общества и дать ему возможность искупить вину». Честным трудом. Тут я перестал понимать, что происходит. Как же я буду сидеть свой срок, если меня не изолируют от общества? Применить статью 43 УК РСФСР, назначить ему наказание в виде ссылки сроком на пять лет. Закончил читать судья. Я выдохнул. Мне показалось, что я нечаянно вытянул счастливый лотерейный билет. Папа сдержанно улыбался. Судья закончил читать приговор, публика восторженно зааплодировала. «Ну что за бараны?» — удивлялся я. «Они же должны негодовать по поводу столь мягкого наказания. До меня постепенно начало доходить, что я реально не поеду в лагерь, а скоро снова буду на воле». Это казалось невероятным, я ведь уже настроился на тюремную жизнь». Суд закончился. Я только успел махнуть папе рукой, а он попытался подойти ко мне, но конвой встал между нами, и меня вывели из зала суда. Меня уже не заводили в конвойную камеру, а сразу повели к выходу. Машину подогнали вплотную к зданию, но прежде чем пройти несколько ступенек от двери до машины, я разглядел огромную толпу людей за милицейским оцеплением, понял, что это мои друзья, и на ходу помахал им рукой. В ответ раздалось дружное скандирование «Саша! Саша!» и уже садясь в машину, я увидел брошенный мне букет цветов, который упал на асфальты, чуть-чуть не долетев до меня. Я плюхнулся на свое сиденье, а с улицы по-прежнему слышалось «Саша! Саша!» Я был сметен, Взволнован и чуть не до слез растроган. Конвоиры ошарашенно смотрели то на меня, то на улицу, будто боялись, что от скандирования моих друзей прямо сейчас рухнет советская власть, или меня начнут отбивать силой. Машина, взвизгнув тормозами, резко газанула. И, сопровождаемая воем сирен машин милицейского сопровождения, сделав крутой вираж, понеслась. Прочь от здания суда. Красная пресня. Закон устанавливал ясно и недвусмысленно. При назначении наказания, не связанного с лишением свободы, осужденный освобождается из-под стражей в зале суда. По закону меня должны были расконвоировать сразу после оглашения приговора. Вместо этого вернули в матросскую тишину. Суд постановил держать меня под стражей вплоть до расконвоирования на месте ссылки, считая при этом один день содержания под стражей за три дня ссылки. Зачет — это, конечно, хорошо, но свобода лучше. Через день было свидание, через стеклянную перегородку по телефону. Папа изображал бодрость, рассказывал новости. Тюремные свидания даже с самыми близкими всегда немного тягостны. Двухчасовое общение не может заменить долгую разлуку. Пытаешься искусственно втиснуть в короткое время максимум информации и впечатлений, но «живая жизнь» Компрессии не поддается, а времени на свидание все равно не хватает. В тот же вечер меня перевели в Краснопресненскую пересыльную тюрьму, где я провел несколько месяцев в ожидании этапа, скорее всего, куда-нибудь в Сибирь. Ехать по этапам страшно не хотелось, про этапы и пересылки рассказывали жуткие вещи, и я таил надежду, что кассационный суд, если не изменит приговор, то хотя бы отменит меру пресечения, и я поеду в ссылку своим ходом. Томительные ожидания скрашивали тюремные развлечения. Этажом выше было женское отделение, и с камерой, что была над нами, велась оживленная переписка. Малявы, записки, уходили наверх и возвращались обратно с конем, постоянно действующим веревочным кругом, натянутым между оконными решетками наших камер. Переписка велась самого откровенного свойства, тем более что вероятность встречи была невелика. Каждый изощрялся в меру своего интеллекта, нескромности и фантазии. Эротические мотивы, разумеется, были основными в этой, прямо скажем, похабной переписке. Молодой азербайджанец, у которого высокий уровень тестостерона в крови, сочетался с абсолютной беспомощностью в русском языке, страдал от отсутствия подруги по переписке. Я согласился писать малявы за него. Он сбивчиво и горячо рассказывал мне, что хочет сделать со своей подругой по переписке, а я должен был облечь это, приемлемую для чтения литературную форму, пояснив в деталях, где, когда и каким образом он будет с ней это делать. Я старался сочетать его необузданную сексуальную агрессию с изысканным литературным слогом, и со временем у меня начало что-то получаться. Подруга его из верхней камеры была в восторге, а поскольку такую переписку мало у кого хватает терпения держать в секрете, то вскоре ему начали писать дамы и из других камер. Парень приобрел популярность на женском этаже. Он старался не запутаться в случайных эпистолярных связях и настаивал, чтобы я тоже помнил, кому и что пишу. Я старался, но случались накладки, и тогда какая-нибудь его подруга с обидой писала, что он начинает повторяться, потому что так уже было. Парень очень дорожил моим пером и все время сокрушался, что не получает передач, чтобы поделиться со мной». У меня же с передачами все обстояло прекрасно. Я получал их ежемесячно, а с ними записки и деньги. Кроме того, мне удалось нелегально переслать письмо друзьям, и они делали передачи для моего сокамерника Миши Французова, который ничего из дома не получал. Передачи были целиком мои, хотя я, разумеется, делился и с ним». Французу было лет 25, и он был очень колоритной фигурой. Все его предки, которых он смог проследить с дореволюционных времен, занимались воровством. И не просто воровством, они были белой косточкой воровского сословия, щипачами, то есть карманниками. Француз был, можно сказать, аристократом воровской профессии. Навыки щипача он усвоил с детских лет, обучаясь ремеслу у отца и его друзей, а, может быть, они и передались ему по наследству. Он был мастер своего дела, которым занимался к тому времени уже лет десять, ни разу не спалившись. Мур прекрасно знал его, но никак не мог поймать с поличным. А как еще можно выловить грамотного карманника? Менты устроили за ним довольно откровенную слежку, рассчитывая, что нужда припрет его, и он начнет воровать в их присутствии. И они не ошиблись. Когда у француза кончились деньги, он вернулся к главному занятию своей жизни. Мур ошибся в другом. Его не смогли взять с поличным, даже тогда, когда он обчищал карманы граждан практически на глазах у оперативников. «Когда француз рассказывал нам в камере эту историю, мы ему не очень верили. Он сказал, что докажет нам свое мастерство за одну карточную игру. Мы сели играть. Не помню, кто выиграл, а кто проиграл, но когда партия закончилась, мы обнаружили, что наши карманы пусты. У кого пропала ручка, у кого спички, сигареты или другие мелочи, все это незаметно для нас». перекочевала в карманы француза. Больше никто в его квалификации не сомневался. И все-таки француза арестовали. Не за карман. Ему сделали предостережение от унеядствия и обязали устроиться на работу. Француз, который никогда в жизни нигде не работал, даже не знал, как это делается. Тем не менее, он оформился грузчиком в овощной магазин Менты этого не ожидали и арестовали его рано утром, когда он первый раз в жизни шел на честную работу. Арестовав, привезли домой и устроили обыск, рассчитывая, если повезет, найти что-нибудь из уворованного. Ничего краденого они не нашли, зато обнаружили дома немного травки. В результате француза, потомственного карманника, осудили на два года за хранение наркотиков и на год за тунеядство. Дело о тунеядстве было высосано из пальца. Я написал французу кассационную жалобу, и приговор в этой части ему отменили, но срок все равно остался прежним. Вскоре мне принесли мой приговор. На первой странице в правом верхнем углу было написано «Секретно. Дело СК восемь. Секретный приговор открытого суда мгновенно стал бестселлером краснопресненской пересыльной тюрьмы. Никто не верил, что на нем стоит такой гриф. И я, скрипя сердце, отдавал его в другие камеры почитать, пока слух об этом не дошел до тюремного начальства. Как-то меня вызвали в тюремную канцелярию и попросили показать приговор. Не ожидая подвоха, я протянул приговор, и какой-то флегматичный человек в гражданской одежде у меня на глазах отрезал длинными ножницами верхнюю часть первой страницы с грифом «Секретно». После этого приговор вернули и сказали «До свидания». Отсутствие забавного грифа на первой странице не помешало мне подать кассационную жалобу, в которой я со всем своим занудством доказывал необосновательность приговора. Свою касатку я заканчивал словами. Я хочу поставить Верховный суд перед позорной необходимостью из политических соображений пойти на демонстративное нарушение законов. Я хочу показать истинную цену советского правосудия. Можно сказать, мне это удалось. Верховный суд РСФСР рассмотрел мою жалобу 23 ноября и оставил приговор без изменений. Осталась прежней и мера пресечения содержания под стражей. Стало понятно, что ехать в ссылку придется этапами».